Не исчезай на тысячу лет. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернёшься ты через тысячу лет, но всё горит твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай с горяча, или невзначай исчезнут все. Только ты